Глава 2 Основные термины НЛП. Карта и фильтры. Что это такое? Что нужно переосмыслить, чтобы НЛП стало действовать? Прежде чем ответить на этот вопрос, вспомним немного теории об НЛП, в которой встречаются такие понятия, как карта и фильтры. Карта – Это личный опыт человека, который создается при тех или иных условиях. Карты не бывают верными или неправильными, они бывают эффективными или, наоборот, проблематичными. Некоторые карты порой мешают человеку достичь поставленных целей, так как условия жизни меняются, а карта остается прежней. При этом хозяин карты упорно продолжает верить, что именно его карта верна, пытается это доказать, В результате у него возникает куча проблем. Фильтры – это наши органы чувств, наш опыт, убеждения, культура, язык, национальность, ценности, интересы. В нашем мире все относительно. Например, если спросить подростка «50 лет – это много или мало?», он, конечно, ответит, что «это очень, очень много». А восьмидесятилетний летний старец скажет, что это еще совсем молодой возраст. Так и три волоса, если они на голове, то это мало. Если они попали в пищу, то это уже чересчур много. В этом мире все относительно. И наше восприятие мира – это еще не весь мир. НЛП занимается изучением карт, то есть субъективного опыта. Специалисты НЛП помогают расширить или вовсе изменить карту видения мира на более эффективную. Почему стоит изменить карту? Мы воспринимаем и изучаем окружающий мир с помощью органов чувств. А так как у нас всего шесть органов для восприятия мира – глаза, уши, язык, кожа, нос, вестибулярный аппарат, а мир устроен намного сложнее, мы чувствуем только его малую долю и не можем дать ему объективную оценку. Эту часть окружающей нас действительности мы пропускаем через свои фильтры. В результате у каждого человека своя карта, своя уникальная реальность, построенная на своих впечатлениях и индивидуальном опыте жизни. А поведение его тесно связано с его моделью мира. Человек с узкими интересами и убеждениями воспринимает мир скучным и безрадостным. Но ту же окружающую действительность можно сделать возбуждающей, если изменить фильтры, через которые он воспринимает мир вокруг себя. В НЛП фильтры иногда еще называют поведенческими рамками, которые помогают понять причины наших поступков. Проанализируйте, какие рамки вы используете в своей жизни. Может, стоит сделать их корректировку, или вовсе их заменить. Выход за рамки. Рамка ориентация на результат. Суть этой рамки состоит в том, чтобы направить все свои действия на достижение результата, найти нужные решения, а вот на проблемах концентрироваться не стоит. Рамка обвинения, наоборот, направлена на поиск причины своих неудач, и их тщательный анализ. Но применение этой рамки ни к чему хорошему не приведет, а постановка таких вопросов, как «Почему возникла у меня эта проблема?», «Чья ошибка?», «Кто мешает?», «Что ограничивает?», «Почему?» не решит проблему, а только ухудшит настроение. Поэтому, если надо устранить проблему, то стоит задавать самому себе вопрос «Как?». Этот вопрос поможет раскрыть структуру проблемы и найти выход, Из положения. Рамка обратная связь. Запомните, что нет такого понятия, как неудача, есть результат. Это абсолютно два разных представления. Неудача приводит человека в тупик, а вот анализ результата корректирует действие и помогает найти выход из положения, заметить то, на что раньше не обращали внимания, то есть используется в роли обратной связи. Поэтому, если у вас не получилось какое-то дело, проанализируйте полученный результат, поищите другие способы для достижения цели. Рамка возможностей. Суть этой рамки состоит в том, чтобы изменить свою точку зрения на решение проблемы. Не стоит думать, что те препятствия, которые возникли перед вами, непреодолимы. Зачастую эти барьеры лишь кажутся неприступными. Проанализируйте ситуацию и ищите возможности выхода из нее. Ведь недаром говорят, безвыходных ситуаций не бывает. В нейролингвистическом программировании приветствуется позиция удивления и любопытства вместо притворства. Обратите внимание, как маленькие дети всему быстро учатся. Это благодаря любопытству. Малыши многого не знают, и чтобы понять, как устроен окружающий их мир, Они задают вопросы по любому поводу. Их совершенно не волнует, как они выглядят со стороны, смешны ли их поступки и вопросы или нет. В НЛП есть еще одна очень полезная идея. Ее суть состоит в том, что если вы хотите добиться успеха, то используйте тактику предположения, то есть предполагая, что все ваши действия правильны, нежели думая обратное. Научение Обучение, переучивание и забывание. На человека ежеминутно, ежесекундно обрушивается большой поток информации, но наше сознание очень ограничено, и мы воспринимаем лишь самую малую часть из этого потока. Но если проанализировать то неосознанно, мы все же замечаем намного больше информации, чем осознанно. Давайте попробуем в этом разобраться. У каждого человека есть сознание и подсознание. Как мы уже сказали, оно ограничено, одновременно воспринимает и сохраняет плюс-минус семь переменных, семь частей какой-то информации из внешнего и внутреннего мира. Подсознание в это же время улавливает значительно больше, так как оно охватывает все жизнеобеспечивающие процессы организма человека, весь наш накопленный опыт. Подсознание оказывается более осведомленным, чем наше сознание. Например, если вы сейчас заняты каким-то делом, то вы видите и слышите только те образы и звуки, которые с ним связаны, и все ваши мысли тоже направлены в это русло. Но ведь вокруг идет жизнь, которая полна другой информации. Ваше подсознание улавливает эти образы или звуки и обрабатывает их. Например, за окном идет дождь, Проехала машина. Эти звуки и образы вам не нужны, и ваше сознание их не замечает, пока вы на этих звуках не сосредоточитесь. А подсознание их запечатлело и даже обработало. Например, какая машина проехала, насколько сильный идет дождь. Наша культура поддерживает убеждение, что то, что мы с вами делаем, мы делаем сознательно. Но оказывается, наилучшим образом мы делаем то, что делаем Неосознанно. Обучение любому навыку проходит четыре стадии. Незнание, ограничение, осознанные знания, привычка, забывание. Давайте разберемся на примере обучения управления автомобилем. Например, вы никогда не управляли автомобилем и не знаете, как это делается, никогда об этом не задумывались. Вот вам первая стадия. Неосознанное незнание. Вы записались на курсы, у вас первый урок вождения. Следуя за подсказками инструктора, вы чувствуете свои ограничения, так как вам сложно держать в центре внимания все рычаги, педали и ситуацию на дороге одновременно. Здесь налицо две стадии – осознанное незнание и ограничение. Но именно эта стадия является самой полезной. Стадия некомпетентности, когда вы, не нажимая на сцепление, включаете другую передачу, тем самым ломая в коробке шестеренки, виляете по дороге, объезжая ямы, и тем самым наводите ужас на других участников движения на дороге. Именно в этой стадии вы усваиваете все необходимые вам знания и плавно переходите в стадию компетентности. Здесь вы уже можете держать в поле вашего внимания и рычаги, и дорогу. Но от процесса управления автомобилем вы очень сильно устаете, так как пока все ваше внимание сконцентрировано именно на процессе вождения, и вы не можете отвлекаться на что-то другое. Но благодаря длительным тренировкам вы уже во время движения слушаете музыку, поддерживаете разговор с пассажиром, потому что все ваши движения по управлению машиной стали привычными. Они ушли на уровень подсознания, вы их выполняете автоматически, не подключая к этому свое сознание, стадия забывания, которая во время поездки стала воспринимать другую информацию. Все ваши навыки слились в единое целое, и вы перешли на стадию компетентности. Те же самые стадии надо пройти, чтобы обучиться навыкам и техникам НЛП. Сначала вы пройдете стадию незнания. Затем ограничения, осознанные знания, а когда все техники войдут в привычку, ваша жизнь сильно изменится, и вы будете легко получать желаемый результат.